Глава четвертая. Рах. На меня таращился целый лагерь. Нет, не лагерь, поселение. Левантийцы построили лачуги и чистоколы. Пока меня несли, я разглядывал снующих туда-сюда людей. Конечно, левантийцы умеют кое-что строить. Мы строили храмы и святилища, хижины для зимовки, Но здесь все выглядело таким... постоянным. «С дороги, с дороги!» Ворчал Ити вместе с химией, устраивая меня возле одного из костров. «Раступитесь, мать вашу! Неужто никогда не видели раненого?» Любопытные зеваки никуда не делись, лишь отступили на шаг и продолжили глазеть и шептаться. «Почему все на меня пялятся? Ити наклонил голову на бок. «Потому что ты рахаторин. Или потому что у тебя не лицо, а месиво. Выбирай, что хочешь». Поскольку Ити выиграл поединок, он не был обязан поднимать меня с земли и нести в безопасное место. Но сделал это, а я до сих пор не нашел в себе сил поблагодарить. И, похоже, полностью лишился дара речи, когда вперед вышел человек в знакомой одежде. Когда-то я носил точно такой же пояс из завязанной узлами ткани и точно такую же сумку. Наполовину мешок целителя, наполовину ящик конюха — со специальным карманом сбоку для письменных принадлежностей и книги, которую имел при себе каждый заклинатель, чтобы записывать времена года и урожай священной рощи, передвижение гуртов и смещение кровей. Я бросил все это в тот день, когда сбежал от заклинателя Джинита. Было бы интересно почитать записки ученика заклинателя, изгнанного в такую даль. Требовалось единогласное решение совета заклинателей, чтобы изгнать одного из них. Когда человек приблизился, его красивое лицо слегка мрачилось, голова его была обрита, и, учитывая, как строго он соблюдал традиции, на затылке наверняка красовался знак ученика заклинателя. Я до сих пор помню легкое прикосновение кисти заклинателя Джинита Когда он, напивая каждое утро, неторопливо рисовал мой, не обращая внимания на мое ерзание. Несомненно, он пытался научить меня терпению. А, новенький, сказал человек. Я, Дерка Ныджет, ученик заклинательницы из моей Заклинательницы? Во рту у меня пересохло. Откуда здесь заклинательница? Она сейчас подойдет. «Ничто не может оторвать ее от ежедневного осмотра лошадей, поэтому пока тебе придется довольствоваться мной». Ити уже бросил на землю свой мешок и вытаскивал деревянную миску, нитку и пучок трав. «Тебе нет нужды это делать, капитан Ити», — сказал Дерка. «Я прекрасно могу позаботиться о нем. «Не сомневаюсь, но я нанес эти раны. Мне и лечить их, пока я здесь». Ученик заклинательницы удивленно выгнул брови и, не получив объяснения от Ити, посмотрел на меня. «Я бросил вызов и проиграл. Меня зовут Раха Торин». Он казался искренне удивленным, будто раньше не замечал зевак и общий гомон. «Что ж знаменитый Раха Торин? Рад, наконец, познакомиться с тобой. Это объясняет всеобщий интерес». Он мотнул головой в сторону толпы. «Ты здесь весьма известен». Ученик положил мешок с другой стороны от меня и начал выкладывать содержимое. «Рах!» Надо мной стоял Тор, разинув рот, будто увидел призрака. Сначала я обрадовался тому, что он в безопасности, но от улыбки заболело лицо, и я вспомнил, при каких обстоятельствах мы расстались. Его потрясение превратилось в усмешку. «Так-так!» Раненый и снова нуждаешься в спасении!» Какую глупость ты совершил на этот раз? Никакого уважения. Я ведь больше не капитан, я никто. Однако Ити посмотрел через плечо. Следи за языком, мальчишка, сказал он. Тур фыркнул, но больше ничего не сказал. Наверное, тебя лучше лечь, пока я, пока мы займемся ранами, сказал Ити, начиная осматривать их. Я неплохо поработал. «Да, лучше ляг, чтобы не пораниться, если потеряешь сознание», — вставил Дерка. «Так, Тор, давай косяти и отвлекай его разговорами, пока мы не закончим». Тор посмотрел так, будто согласился бы на что угодно, кроме этого, но предложение от ученика заклинателя вовсе не предложение. Мальчишка угрюмо опустился на землю рядом со мной. «Как скажешь, ученик заклинательницы, только знай, что я этому не рад». «Ой, иди, сунь голову в бочку с водой!» Буркнул Ити. Тор Чопорно уселся и раскрыл книгу. Я не сразу вспомнил, что его учили Челтейскому, но не решился спросить, что это за книга. А потом и не мог. Ити раскрыл рану на ноге, чтобы посмотреть, насколько все плохо, и мир закружился. Тьма протянула сотни жадных пальцев, унося меня с собой. «И у него будет...» Или, может быть, это... У него есть клинок, сделанный, выкованный богами. Нет, единственным богом. Рядом с ухом что-то скреблось. Ноги горели огнем, Ити и Дерка, похоже, о чем то спорили. Но я ухватился за голос Тора. Храм? Лагерь? Дом? Будь проклят, этот дурацкий язык. Я попытался попросить воды, но с губ сорвался лишь хрип. Мальчишка не услышал, и я попытался снова, чуть приоткрыв глаза и тут же поморщившись, закрыв их из-за яркого света. Я все еще лежал снаружи, рядом по-прежнему потрескивал костер. Может, я отключился всего на несколько минут. «А, ты очнулся?» — сказал Тор. «Похоже, это входит у нас в привычку. Но сейчас зашивает тебя не императрица, так что можешь снова падать в обморок». Я злобно уставился на него, но на ярко освещенном солнцем лице не было ни следа раскаяния. «В тот раз ты держался получше, но, наверное, хотел произвести на нее впечатление». «Неужели я так плохо поступил с тобой?» Тор отвел взгляд. «Ты должен был сражаться за свой народ, а не за нее». Я тяжело вздохнул, стараясь не обращать внимания на горящие и зудящие ноги. Потому что все ливантицы стоит того, чтобы за них сражаться и умирать, даже когда выбирают не ту дорогу? Или потому что все кисянцы злой и не имеют права сражаться за свои земли, раз уж сюда явились мы? Тор застывшим взглядом смотрел в книгу. Мне на секунду показалось, что он извинится, поймет меня. Но Ити отстранил его, чтобы осмотреть мое лицо. Распухшее, перекошенное и покрытое коркой крови, Оно напоминало, как Сет яростно размазывал меня по дороге. «Похоже, здесь останутся шрамы». Ити дотронулся до кожи под глазами, и я поморщился. «И здесь». Он тронул челюсть. «Ну а в остальном, когда сойдет отек, снова будешь красавчиком, как раньше». Невзирая на поединок, на наши разногласия, он старался рассмешить меня. Но мои мысли были заняты Сетом. Он хотел, чтобы я проиграл, чтобы Ити меня убил. И я убил за это Сета. Улыбка Ити погасла. «Ты не сделал ничего неправильного». Это всего лишь деликатный способ сказать, что я не сделал и ничего правильного. «Иногда просто нет ничего правильного. А сейчас закрой глаза, чтобы не жгло, когда я буду промывать раны». Совместная работа Ити и Дерки над моими ранами обернулась изнурительным шквалом болей, и хотя я больше не терял сознание, но держал глаза закрытыми еще долго после того, как это перестало быть необходимым. Я старался ровно и глубоко дышать, но в душу уже закралось беспокойство. Гидон в опасности, Левантицы с ним в опасности, а я лежу здесь, раненый и бесполезный. Серьезно, стоило ли это переделывать? Пробился ко мне сквозь ширящееся болото страха голос Дерки. Обязательно. В словах Ити не было неуважения, но я мог представить, как морится Дерка. Заклинатели самые умелые целители, которым подчинялись все остальные. Я вполне способен, как следует обработать его раны. Да, ученик заклинателя, и я тоже. Думаю, здесь надо потуже. Напряжение между ними нависло надо мной, и две пару рук накладывали мази, швы и повязки, как две вороны дерущиеся за труп. Они, наверное, так бы и продолжали, пока на мне не останется живого места, если бы не пришла Истед. «Капитан?» — сказала она и я открыл глаза. Она посмотрела на меня, но, конечно, обращалась к другому. «Капитан?» — повторила она. «Нам не стоит здесь задерживаться». «Можешь оставить все мне, капитан», — сказал Дерка. «Не боишься же ты, что он теперь умрет? «Я и не боялся этого». В отрывистых словах сквозил гнев, который я видел в Миляне. Вокруг поднимались столбы дыма, а мы сражались за пост капитана вторых клинков. Ити за правое дело, я за нечто гораздо более эгоистичное. «Ити, твой путь случайно не будет пролегать мимо Кога Хейры спросил я. Нет, скорее как можно дальше от нее. Он запихивал вещи обратно в мешок, и я схватил его за руку. Прошу тебя идти. Он в опасности. Они все в опасности. Прошу тебя. Я не смогу туда добраться в таком состоянии. Ити вырвался и встал. Мне нужно идти. Я с трудом приподнялся на локте. Ити. Нет. «Не вставай, глупый ты человек!» «Развалишься! Тебя только бинты держат!» «Ты поможешь?» Он неопределенно хмыкнул и, закинув мешок на плечо, зашагал прочь. «Ити!» Я попытался встать, но Дерка толкнул меня обратно, и мир закружился. Когда он снова остановился, Ити уже не было. «Нет, то, что через «Т» — это птица...» Бормотал рядом со мной Тор, разбирая челтейские слова. Императрица Мико тоже много разговаривала сама с собой. «Лидоа», — произнес я первое пришедшее на ум гесянское слово. «Лидоа, Локан». Императрица приветствовала всех какой-нибудь вариации этих слов, как и «Лео». Тор посмотрел на меня поверх книги. «Эшли сама Самара». Он закатил глаза, увидев мой пустой взгляд. «После всего ты говоришь со мной на Кисянском? Ты пожелал мне благополучия, а я послал тебя. Точнее, послал тебя трахнуть морского ежа». Он взял книгу и сразу же снова ее отложил. «Это она тебя научила? Или ты сам набрался, таская за ней, будто отечной кобылицей? Она была такой теплой подо мной той ночью в повозке». Ее дыхание плясало по моей щеке, ее губы искушали. Я ничего не ответил, но Тор рассмеялся. Упустил свой шанс? Ну, конечно, упустил. Ты только и умеешь, что все портить. Фраза, которая тебе нужна, это ⁇ ао гашо ⁇,⁇ тереместе мод ⁇,⁇ калокиш ⁇ ао ⁇,⁇ фалачу да». Почему? Что она значит? Она значит, я все время думаю тебе, пожалуйста, жалься и возьми к себе в постель. Хотя, может, я использовал слова погрубее. Ведь я всего лишь вы, то дикарь. От смеха, прозвучавшего как перекатывание камней в реке, заболело горло, но на лице Тора, нехотя, расплылась ухмылка. — Да иди ты, Рах. Просто дай мне тебя ненавидеть. — Я тебе не запрещаю. Дерка кашлянул. «Теперь дай ему отдохнуть, Тор. Я закончил». С другой стороны костра на меня смотрела заклинательница лошадей Эзма Этопи. После того, как ее ученик закончил процедуры, я некоторое время дремал в одиночестве, а левантийцы в лагере занимались своими делами. Когда к вечеру небо потемнело, Тор накрыл пару сёдел грудой старых попон, чтобы усадить меня. Но удивление, юноша не хотел оставлять меня одного». Эзма оказалась высокой, а корона из лошадиной челюсти делала ее еще выше. Когда-то я спросил заклинателя Джинита, тяжела ли корона, и он ответил, что аккурат как ответственность его звания, но гораздо легче, чем его почетность. Он всегда сгибался под весом короны, но Эзма держалась прямо и гордо, истинная предводительница в те времена, когда раздробленные клинки Больше всего нуждались в предводителе. «Раха Торин», — сказала она, выдавая неловкость лишь прикосновением к своим длинным волосам. «Приятно познакомиться с человеком, о котором я столько слышала. Такие речи должны были польстить, но подняли внутри волну тошноты. После возвращения в гурт я избегал заклинателей». Они напоминали мне о времени, потраченном на обучение, о тех днях, когда я скитался по степям в одиночестве и о стыде, который с тех пор становился лишь сильнее. Я подавил все это, пытаясь выглядеть уверенно. «Заклинательница!» — сказал я, поднимая усталые руки в приветственном жесте. «Прости, что не встаю. Ты сильно ранен?» Несомненно, Дерка уже дал ей отчет о моих ранах. Не то чтобы сильно, просто ран слишком много. Как я поняла, они получены в поединке. Готовилась еда, левантицы собрались у других костров, но я заметил, что суета стихла, и все прислушиваются к нашему разговору. Да. Я вспомнил голову Сета, катящуюся по дороге, и тут же попытался больше не думать о нем. И о том, как Гедеон отнесся к тому, что его кровный брат мертв. «По моему слову». Эсма подошла ближе и села. «Не точно напротив, по другую сторону костра, как для поединка, но достаточно близко, чтобы у меня тревожно забилось сердце. Ни улыбки, ни приветливых слов, только жесткий решительный взгляд, который мне не понравился. Совершенно точно за время пребывания здесь я не успел натворить ничего, чтобы заслужить ее неодобрение». Я наслышана о тебе, Рахэторин, произнесла она вполне дружеским тоном. Среди нас даже есть несколько твоих соплеменников, и, конечно, Тор. Она кивнула в сторону сидевшего подле меня юноши, и он приветственно сложил кулаки. Их мнения о тебе весьма разнятся. Я никак не могу решить, опасен ли ты для моих людей или нет, продолжила она. Твоих людей? Эзма взмахнула рукой. «Просто фигура речи. Для всех этих людей. Заклинатели лошадей, наш оплот здоровья и закона, направляют нас, дают советы обо всем от места зимовки до выбора племенных лошадей, но никогда не были и не могли быть предводителями. Они не принадлежали ни к какому гурту и имели лишь обязанности. Им не позволялось жить в гурте, и, наблюдая за тем, как при появлении заклинательницы все опустили глаза и собрались вокруг нее, я понял, почему. В прагматичном обществе левантийцев никого не наделяли властью, которую нельзя легко отнять, чтобы ее сохранить, требовалось хорошо исполнять свои обязанности, и все же с изгнанной заклинательницей лошадей обращались как с кисианской императрицей. Так челтейцы обращались с Лео, Словно с живым богом. Она приняла тарелку еды, не поблагодарив. Уверена в своем праве. Мне стало еще неуютнее. «Скажи, Раха Торин», — промолвила она, ставя тарелку на колени. «Чего ты хочешь? Вернуться после выздоровления в Когахейру и служить императору Гидону? Отправиться домой?» «Устроить собственное восстание левантийцев, чтобы захватить новые земли?» «Я хочу спасти своих людей». Гедеон дал бы в точности тот же ответ. «Как и я сама». «И в чем же ты видишь спасение?» Я мог бы рассказать ей о Гидеоне, о планах кисянцев использовать нас так же, как использовали челтейцы, но в глубине души таилось сомнение. Я встретился с ее вопросительным взглядом и попытался убедить себя, что мое недоверие вызвано лишь неприязнью к заклинателю Джиниту. Представив, как он сидит на совете и признает Эзму недостойной ее звания, я решился. «Когда-то я верил, что нас спасет наше мировоззрение», — начал я, осторожно подбирая слова, что нужно лишь придерживаться старых обычаев, блюсти честь, и этого будет достаточно, всегда было достаточно. «Но лучше ли это способ выжить? Или нам просто не выпадали настоящие испытания? Вот в чем вопрос». Когда я остановился, она ничего не сказала. «Больше я не стану принимать решения, основанных на наших верованиях, когда иное решение может сохранить жизнь. Ты спрашивай, в чем я вижу спасение? В том, чтобы как можно больше людей пережило эту заваруху, чего бы это ни стоило». В наступившей тишине я вдруг заметил, сколько народу собралось нас послушать, и то, что я не видел их лиц за светом костра, еще больше напоминало поединок, где каждый высказывает точку зрения, чтобы левантийцы могли проголосовать за своего предводителя. Но она была заклинательницей лошадей, а я никем. «Все это не слишком вразумительно, Раха -Торин. после паузы произнесла Эзма. «Ты темная лошадка». «Смутьян. Наши обычаи, догматы и верования важны, поскольку объединяют людей ради общего дела. Так же, как желание выжить». Она подняла брови, и они исчезли в тени ее короны. «Я не люблю, когда меня перебивают, Раха Торин. Ты здесь не капитан. У тебя нет никакого ранга. Я задаю все эти вопросы, потому что ты ни единожды не исполнял приказы своего гуртовщика». И я хочу понять, почему. При всем уважении к твоему прошлому, у тебя здесь тоже нет никакого ранга. Изгнанная заклинательница лошадей моей топии. Не стоило этого говорить, но ее слова наполнили меня безмолвной яростью, которую телесная слабость только усиливала. Я не мог встать и уйти, тем более сражаться, но будь я проклят. Если позволю этой женщине, осужденной всеми заклинателями степей, сомневаться в моей преданности. Верно, Раха Торин. Именно так. Эзма улыбнулась, не дав мне ощутить ни малейшего удовлетворения, взяла с колен тарелку и стала есть, больше не обращая на меня внимания. Левантийцы все так же окружали ее, ловя каждое несказанное слово. Позади меня Тор неохотно снова взялся за книгу. Из-за костра подошла левантийка с тарелкой еды. «Честь тебе!» — сказала она, ставя тарелку рядом со мной и сделала долгий приветственный жест. Она ушла, прежде чем я успел ответить, но тут же подошел другой ливантиец. «Вторая тарелка и еще более долгое приветствие!» «Честь тебе!» — сказал он и исчез. Тор уставился в книгу, решительно настроившись ничего не говорить, Эзма сурово наблюдала за очередным подходящим. Она сказала, что здесь есть кое-кто из моих бывших клинков. Но я никак не был готов увидеть Амуна, несущего мне тарелку. Амуна, который отказался сражаться за челтейцев. Амуна, которого бросили и считали мертвым. «Честь тебе, капитан!» — сказал он, сложив кулаки, когда поставил тарелку, и ушел, прежде чем я нашелся с ответом. Встретившись взглядом с Эзмой... Я поразился мелькнувшей в ее глазах ненависти. Я ничего не сделал, ничего не сказал, и все же заклинательница разгневана выказана мне уважением. ⁇ Что ты читаешь? ⁇⁇ спросил я Тора, чтобы хоть как-то отвлечься от назревающей неловкой сцены. ⁇ Священную книгу Челтейцев ⁇ Он показал мне обложку. Дешиво дала мне перевести ее. Это до ужаса сложно. Я не знаю многих слов, причем одни кажутся буквальными, а другие просто какая-то выдуманная чепуха. Деши дала. С чего бы вдруг? Она точно не сказала, но доминус Виллиус убил Мации, потому что не хотел, чтобы ливантийцы прочли ее. А значит, это важно. Я поискал на его лице признаки того, что он лжет. «Лео Виллиус убил Мации? Мацимилара? Я дам красношапочника, намазанным на обложку. «Ой, я забыл, что Лео тебе нравится. Похоже, в списке твоих ошибок появилась новая строка». «Мне нравился не он сам», — солгал я. «Он собирался освободить нас, позволить вернуться домой». Я взглянул на неподвижный силуэт заклинательницы Эзмы позади пляшущих языков пламени — уже почти стемнело и ее лицо больше освещалось огнем, чем дневным светом. отдаленный гул разговоров должен был расслаблять, напоминая о доме, но от слов тора я похолодел даже легкий ветерок стал леденящим. в этом предложении нет никакого смысла сердито буркнул тор что еще за чазини ни враг, ни друг, ни солдат этим словам меня не научили. «Обычно я могу хотя бы предположить, исходя из остального предложения, но тут может быть что угодно». Кто-то или что-то ударило его ножом в спину. «Императрица!» — произнесла заклинательница Эзма. «Чего?» «То есть, прости, что ты сказала, заклинательница?» Исправился Тор, вспомнив, с кем говорит. «Слово, которое ты не понимаешь». Лицо Эзмы было будто охвачено пламенем. «Это слово «императрица». Вельда ударила в спину императрица, хотя это и не лучший перевод. «Ты знаешь, что написано в книге?» — проженно спросил Тор. «Я здесь довольно давно, юный Тор, так что да, я знаю, что написано в этой книге. И о чем она на самом деле?» Она встала и направилась к одной из хижин. Вернулась она с другой книгой в руках. Сначала я принял ее за записную книжку «Заклинательницы лошадей», но в свете костра увидел темно синюю обложку. Левантийские книги, функциональные и прочные, предназначенные для постоянно меняющихся условий в степи, никогда не раскрашивали. Ни слова не говоря, Эзма протянула книгу Тору. Он вопросительно посмотрел на заклинательницу, взял книгу и начал листать страницы. «Но это же...» Начал Тор и остановился, вглядываясь в слова. Эзма нависала над ним с горящими глазами голодного зверя. «Это такая же книга. Или почти такая же, только на языке тимпачи». Тор посмотрел на Эзму, и она кивнула. «Так и есть. Она досталась мне от бродячего торговца несколько лет назад». «Челтецы хотят, чтобы все считали их центром мира, чтобы верили, что культ единого истинного Бога зародился здесь, и Бог говорит устами их священников. Но на самом деле они одни из самых последних новообращенных. Это книга старше вашей и ближе к оригиналу. И мы можем ее прочесть», — тор взволнованно листал страницы в поисках нужной. «А, вот она», — пробормотал он, вводя пальцем по строчке. И женщина, которая была и богиней, и предводительницей, вонзила клинок ему в спину. Все ясно. Богиня и предводительница. Как кисянский император или императрица». Он поднял голову. «Я должен сказать Дешиви, Если отправлюсь сейчас, то смогу догнать капитана Иити. Да, так будет лучше, я...» «Нет». Спокойные слова Эзмы были тверды, как сталь. «Нет, заклинательница?» «Нет» повторила она, «мы не вправе вмешиваться». Но если я не предупрежу ее, Это один из вопросов, по которым религия единственного истинного Бога и догматы заклинателей сходятся. Мы не вправе вмешиваться в судьбу. Мы должны наблюдать, записывать, направлять, когда просят совета, но не вмешиваться, не менять ход истории. Даже если погибнут люди... «Даже если так, юный Тор, тебе еще многому нужно научиться, и я рада, что это произойдет под моим присмотром». Она протянула руку, и Тор, поколебавшись, вернул книгу. «Ты хороший парень, Тор. Может, мы еще сделаем из тебя заклинателя? А пока, думаю, Раху нужно хорошенько отдохнуть. Почему бы тебе не отвезти его в хижину, чтобы он мог поспать вдали от суеты и шума?» Тор встал и сложил кулаки. «Да, заклинательница. Я так и сделаю». Но Дешива просила меня отдать ей знать, если... «Нет». Улыбка эсма растаяла. «Дешивая Яровин должна идти своим путем без нашего вмешательства. Ты многого не понимаешь, но, как твоя заклинательница, я настоятельно советую не делиться содержанием книги ни с кем, кто связан с Дешивой». Она убрала руки за спину, пряча книгу. Раха отведет кто-нибудь другой. Если тебя уже одолевают тяжелые мысли, лучше не подвергать тебя дурному влиянию. Дурному... Дярка! На резкий окрик обернулось множество левантийцев. Ученик поспешно подошел. Раху и Торину нужен отдых, сказала Эзма, когда тот жестом показал свою готовность служить. Помоги ему перейти в хижину, а Тор поможет мне с вечерним обходом. «Да, заклинательница!» Эзма собралась уходить, но посмотрела на меня, пригвожденного к земле ранами. «Тебе нет здесь места, Раха Торин!» Ее голос леденил кости, которые, как я думал, уже не могли стать холоднее. «Ни ранга, ни чести!» «Ради своих людей я позабочусь, чтобы так оно и оставалось!»